По воспоминаниям Мирко Ферн -Ковича. Все шло кругом перед глазами, и в желудке кросит, и в груди, и в голове. Кушетка уплывала из-под меня. Потолок угрожающе опускался, норовя придавить. Потолок? Что за потолок? Что это за кушетка? С превеликим трудом Я начинал осознавать себя и окружающее, как будто пробуждаясь из глубокого забытья, а может из пьяного сна, нет-нет, это не то, ну, что же в самом деле со мной приключилось? Я попытался приподняться на постели, но руки мне отказали, и я снова плюхнулся на спину. Прошло несколько минут, а может и полчаса, разве я определился в таком состоянии, пока я полностью не пришел в себя. Над кушеткой я заметил круглое окошко в диаметре сантиметров двадцать, не больше, и сразу вспомнил, что и яхты и пьера, и другого носатого пьера, и виски, в которые мне подмешали какой-то дрянь. Конечно же, из-за этой отравы у меня и голова трещит, и мутит. Стало быть, я нахожусь на яхте, и яхта стоит не качается, или это мне только кажется, после выпитого. Мне с трудом удалось приподняться и выглянуть в окошко. Мы стояли в нескольких метрах от берега. каюта та самая, где начался разговор с красавчиком Пьером и где я потерял сознание. Сколько же времени с тех пор прошло. Часы мои остановились. Сами понимаете, не мог их завести перед сном. Сквозь окон видно, что день солнечный. Жаль, нельзя определить хоть приблизительно сколько сейчас времени. В каюте я был совершенно один. На столе бутылка виски и бокалы. От одного взгляда на них мне сделалось тошно. Сейчас бы стакан воды и пару таблеток аспирина пришел бы в себя. Наконец мне удалось приподняться и сесть. Я нащупал в кармане сигареты и спички. Сделав первую затяжку, так раскашлял все, что казалось... Все мое нутро, того и гляди, разорвется на части. Но это ощущение вскоре прошло, я почувствовал, как никотин меня взбадривает. Я выкурил целую сигарету и за все время не услышал ни звука, ни на яхте, ни рядом. Я встал и доковылял до двери, попытался открыть. Куда там? Она была заперта, и ключа в замке не было. Я снова вернулся на кушетку и из горя выкурил еще сигарету. Затем отворил окошко. Я, конечно, и не мечтал, что сквозь него можно пролезть. Зато в каюте посвежело, стало легче дышать. Ну история. Что же все это значит? Сперва Пьер со своими молодцами из кожи лезут, чтобы меня заорканить, потом паят какой-то гадостью, бросают одного на этой посудине стоимостью в несколько миллионов лир. Здесь тут хоть капли логики. По-моему, ни одной. Прислонившись к открытому окошку, я принялся звать на помощь. Сначала вполголоса потом все громче и громче. А вдруг окажется, что на яхте я не один? Ну, тщетно. Никто на мои крики не отозвался. Только охрип и в горле запершило, и я решил не тратить сил понапрасну. Передохнув, принялся искать что-нибудь, чтобы... Вышибить замок. Ничего подобного в каюте не оказалось. Я с разбегу навалился на дверь, но она устояла. В полном изнеможении я растянулся на постели Не, такое мне явно не под силу. Через несколько минут с берега донеслись голоса. Они хорошо были слышны в открытое окошко. Уж не Пьерли со своими возвращается, или... Я вскочил и припал к окошку. Ну, наконец-то, наконец-то! Два милиционера стояли возле самой воды, о чем-то разговаривая между собой, и то и дело указывая в сторону моей плавучей тюрьмы. Меня они даже не заметили. Собрав последние силенки, я закричал «На помощь! Сюда! Сюда! На помощь!» Милиционеры вздрогнули и впились в яхту взглядами. Один из них расстегнул кобуру, готовясь выхватить пистолет. Я высунул руку в окошко и, помахав, кричал снова «Сюда! Сюда!» Милиционеры, потрячавшись, вошли в воду, решив вброд добраться до яхты. Я потерял их из виду, когда вода стала доходить им до пояса, а немного спустя услышал их шаги на палубе. Что-то их задержало на пути к моей каюте. Я снова принялся лопить на помощь, я заперт в каюте, ломать дверь. Мне признаться, это было безразлично, главное, спасение подоспело. Сперва послышался — скрежет. Потом несколько сильных ударов, и дверь подалась. Раньше я бы ни за что не поверил, что способен так возрадоваться встрече с милиционерами. Я готов был на шею им броситься. Я устремился к ним, но пошатнулся, опять одолела слабость. Тот, что вошел первым, подскочил ко мне и поддержал Не то бы я грохнулся на пол, что-то с ним не в порядке, — сказал он на славянском, укладывая меня на койку. Я собрал остатки сил и, удержавшись в сидячем положении, заявил, — я Мирко Цернкович. Не знаю, в курсе ли вы. — Мирко Цернкович? — радостно переспросил милиционер. — Хм, вас-то мы ищем, — я вздохнул с облегчением. — Не забыл меня, значит, Малин. Не потерял моего следа. — А там на палубе кто? Пьер Кьеза? — спросил милиционер. — На палубе? — удивился я. — Понятия не имею. — Я думал, я тут один. Я встал и шагнул к дверям каюты. Помощь милиционера мне больше не требовалась. На палубе я углядел носатого Пьера, раскинувшегося в шезлонги. Глаза закрыты, тяжело дышит рядом валяется бутылка из-под коньяка или чего-то другого, я не разглядел этикетку. Было очевидно, что он вдребезги пьян и заснул так крепко, что моих призывов вообще не слышит. «Этот что ли?» — спросил я. «Знаю только, что его зовут Пьер, что он владелец яхты». Из кустов вынырнул парень в штатском. Я его раньше не видел, зато он меня признал сразу, потому что крикнул милиционерам, «Ребята, это же Цернкович!» Мне сказали, вы тут кого-то нашли, я не слышал, что ему ответили милиционеры. Перед глазами у меня опять все поплыло, и я судорожно уцепился за борт. Очнулся, через несколько секунд милиционер, взяв меня за руку, говорил, «Пойдемте, пойдемте, я помогу вам сойти с яхты и добраться до берега». Только тут я вспомнил про Владу. Вывернувшись из рук милиционера, я указал на люк. «Постойте, постойте! Давайте заглянем сюда!» Тут был, я еще не докончил фразу, а милиционер уже подскочил к люку, приподнял крышку. Владу все еще находился в этом ящике, связанной и скрюченной в три погибели, точно такой же, каким показал мне его красавчик Пьер. «Мирко! Ой, Мирко!» Расстанал он ослабевшим голосом.